Феннеле покидали последние силы. Удастся ли выбраться из этого душного ада? Лью понял, что должен отдохнуть. Бессонная ночь подкосила. Три часа сна восстановит силы, и он сможет идти дальше. Спать — риск, — думал Феннель. Но надо подготовиться к последнему броску через джунгли. К тому же, по словам Кена, гиены охотились только по ночам. Впрочем, эта тварь наверняка осталась далеко позади. Надо отыскать безопасное убежище и немного поспать. Феннель заставлял себя идти вперед, пока не увидел сваленное дерево, окруженное кустарником. С одной стороны ствола почва оказалась достаточно сухой. Сделав из рюкзака подушку, Феннель лег и провалился в глубокий сон. Спустя несколько минут из джунглей появилась гиена, принюхалась. Сделав широкий круг, подошла к дереву, под которым лежал Феннель. Гиена не ела много дней и обезумела от голода, но даже видя перед собой беззащитную жертву, броситься не решалась, легла на землю, глядя на спящего человека. Феннель спал мертвым сном, не шевелясь, не издавая ни звука. Через полчаса гиена убедилась, ей ничего не грозит, Прыгнула вперед, челюсти сомкнулись на ноге Феннеля. Лью издал дикий крик и завертелся волчком, попытался встать, но от пронзившей боли упал на колени. Взглянув на ногу, Феннель увидел, что бедро превратилось в кровавое месиво. В десяти шагах гиена жевала плоть Феннеля. Перед тем, как потерять сознание, Феннель успел заметить стаю стервятников, неторопливо опустившихся на соседнее дерево. Нгомейн, великолепно сложенный Зулус, недавно служил у Каленберга, но африканцу приглянулась чужая жена и его уволили. Нгомейн был одним из сорока охранников, патрулирующих подходы к поместью Каленберга и знал джунгли как свои пять пальцев. И покинув Каленберга, он недолго раздумывал над тем, как заработать на жизнь. На территории поместья водилось много крокодилов, охранники не считали, что уволенные виноваты симпатизировали ему. Нгомейн получил возможность время от времени убивать пару-тройку присмыкающихся. Шкуры продавал белому торговцу в Мейнвилле, тот платил хорошие деньги и не задавал вопросов. Нгомейн направлялся к реке, когда услышал предсмертный крик Феннеля. Остановился, сжав старинное ружье и всматриваясь в густую зелень. Наконец любопытство взяло верх над осторожностью, и Нгомейн углубился в джунгли, Чтоб через несколько минут обнаружить то, что осталось от Фэннели.